Глава двадцать первая Далеко не каждый бой в корейском небе складывался так же удачно, как история с разгромом группы британских шутинг-старов. Не раз нефедовцам самим приходилось весьма туго. Свою негативную роль играло стремление штрафников скорее выполнить задание. А в охоте на крупного и опасного хищника спешка чревато большими неприятностями. Однажды Кузаков рассказал Нефедову, как челдоны охотятся на тигров. Челдоны — русские поселенцы в Сибири. Прежде чем взять зверя, бывалый таежник не один день изучает его повадки, ходит по тигриным следам, узнает, где у полосатого хозяина леса охотничьи угодья, где он предпочитает устраивать свои лёжки из засады на косуле кабанов. В противном случае тебя самого могут подкараулить на охотничьей тропе и сожрать. Но как тут будешь действовать расчетливо и наверняка, если тебе с одной стороны сам Василий Сталин из Москвы твердит «давай, давай», а с другой особист группа «Майор Бурда» стращает, что если в ближайшие дни не пригонишь на аэродром обещанный Сейбр, пощады не жди. В результате такой штурмовщины в одном из вылетов Борису пришлось спасать сынка. Вскоре после взлета на самолете Алексея Сироткина обнаружились проблемы с двигателем, и Нефедов приказал ему возвращаться. Одессе было велено сопровождать мальчишку до аэродрома, чтобы его не перехватили вражеские охотники. Снова вдвоем, с необстрелянным ведомым, до возвращения группы Лене было приказано в воздух не подниматься. Отправив самого юного члена команды под надежный, как тогда казалось, охраной домой, Борис повел остальных дальше. По дороге он не без гордости любовал с ювелирной слетанностью своих людей, тем, как быстро они вошли в форму, как великолепно держат строй. Каждый на своем месте уверенно контролирует дистанцию с идущими рядом самолетами и готов в любую секунду выйти в атаку или прикрыть маневром и огнем напарника. А ведь они летят в стратосфере на максимальной скорости. Все-таки тысячу раз он оказался прав, когда поверил в своих фронтовых товарищей. При подходе к линии фронта напряжение стало нарастать. Все вели поиск противника и внимательно слушали информацию с наземного пункта управления. Радиопереговоры между летчиками прекратились, чтобы раньше времени не обнаружить свое присутствие. Каждый до боли в глазах всматривался в воздушное пространство, чтобы сразу знаками или покачиваниями крыльев сообщить остальным, где враг. Если противнику удастся обнаружить, прежде чем он заметит тебя, Считай, на 50% бой выигран. Вскоре один из мигов начал покачивать крыльями, а его пилот энергичными жестами показывал товарищам вправо-вниз. Так и есть. Обладающий феноменальным орлиным зрением Батур сумел разглядеть в сиреневой дымке на горизонте быстро перемещающиеся на юг крохотные светлые точки. Правда, это могли оказаться и свои. Вскоре это выяснится. Сейчас же необходимо действовать быстро, пока операторы неприятельских РЛС не успели сообщить своим летчикам, если это американцы, о приближении мигов. Через минуту расстояние до группы сократилось настолько, что можно было разглядеть силуэты неприятельских самолетов и подсчитать их. Группа американских истребителей-бомбардировщиков «Танжерет» F-84 заявила, Возвращалось после бомбежки передовых позиций северокорейцев в сопровождении двух десятков сейбров. Топливо у американцев явно было на исходе, так что на долгий бой им просто не хватит керосина. Более удачный сдачи козырей в начале игры и не придумаешь. Борис особыми знаками распустил группу. Здесь, в Корее, принятая в Отечественную войну практика работы целыми полками, себя не оправдала. Хотя многие авиационные начальники по привычке продолжали посылать в бой сразу по полсотни машин. Да что толку? При столкновении с противником такая армада все равно крошилась, распадаясь на мелкие звенья и пары. Огромные скорости и размашистые маневры реактивных истребителей не позволяли летчикам действовать плотным строем. Сражение неизбежно рассыпалось на индивидуальные дуэли, в которых связка «рыцарь-оруженосец» сражалась один на один с такой же парой. Зная об этом, Борис никогда не требовал от подчиненных, чтобы в бою держались тесным стадом, ограничивая друг другу маневр. Каждому отпускалось столько свободы, сколько он мог взять. Мысленно пожелав товарищам удачной охоты, Борис пропустил вперед арьергардное боевое охранение «Сейбров» и начал пристраиваться в хвост замыкающему звену, стараясь не попасть в реактивные струи, вырывающиеся из сопел американских машин. А чтобы раньше времени не спугнуть американцев, Нефедов подкрадывался к ним медленно, повторяя маневры Сейбров, изображая своего. На расстоянии 500 метров от выбранного в качестве мишени самолета Борис вынес центральную марку подвижной сетки прицела перед вражеским истребителем. Расчет Нефедова был такой — положить снаряды перед самым носом Сейбра, чем сразу ошеломить его летчика, а затем агрессивными действиями попытаться отжать зазевавшегося янки от остальной американской группы и погнать его на свой аэродром во время войны с немцами анархисту не раз приходилось проделывать похожие трюки но неожиданно возникли проблемы с оружием экспериментальный прицел на истребители нефедова установили только вчера инженер эскадрильи по вооружению достал по своим каналам новое оборудование и предложил командиру товарищ подполковник Хотите, я вам поставлю новый, улучшенный прицел? Он умеет просчитывать угловое перемещение цели. Вам только надо выносить подвижный маркер перед вражеским самолетом, а прицел сам отрабатывает угол упреждения стрельбы. Борис привык благосклонно воспринимать технические новинки, поэтому легко согласился. Как только инженер смонтировал свой прибор, Борис опробовал агрегат, залез в кабину стоящего в капонире истребителя, включил прицел и начал левой рукой правой, то должна всегда находиться на ручке управления, обрамлять подвижной сеткой то едущий по аэродрому бензовоз, то проходящую мимо группу техников. Все как будто получалось очень даже неплохо. Но теперь в воздухе прицел неожиданно заглючил. Механизм управления им на ручке газа стало заедать, а сам подвижный маркер бесконтрольно перемещался по выносной сетке. Из-за возни с прицелом Борис потерял несколько секунд, но время еще было, ибо пилот «Сейбра» все еще спокойно продолжал свой крейсерский полет, не подозревая, что его стараются взять на мушку. И тут Борис услышал в наушниках сдавленный голос Одессы. «Ребята, выручайте, снк подбели, меня тоже четверо прессует, не могу к нему пробиться, снаряды кончаются!» Борис быстро на глазок немного довернул свой самолет на «Сейбр», и дал по нему напрощание длинную очередь. Оранжевые шары 37 миллиметровых снарядов попали ему в фюзеляж в районе двигателя. Над этим местом сразу появилось грязно-серое облако. Такое впечатление словно палкой по пыльному мешку ударил. Мелькнул солнечный блик от аварийно сброшенного фонаря, и в нескольких метрах от кабины Мига пронесся впечатанный в катапультированные кресло летчик в оранжевом комбинезоне. Еще через долю секунды сейбр разломился как орех. Нефедов едва успел резко взять ручку вправо, чтобы увернуться от несущегося навстречу града обломков. Он не испытал обычного в таких случаях душевного подъема. На этой командировке каждый уничтоженный сейбр мог считаться браком в его работе. Ведь их послали в Корею не сбивать, а добыть целехонький самолет со всеми его секретами. Но и времени загонять дичь сейчас не было. Требовалось на всех парах спешить на выручку сынку. Между тем напарник Нефедова Константин Рублев начал отставать. Выяснилось, что в его самолет попало несколько обломков. Как не хотел Борис оставлять ведомого в таком незавидном положении, но неопытному янцу он сейчас был еще нужнее. «Если кто может, прикройте рубля», — обратился Нефедов к Батуру и Кузакову, которых вихрь реактивного боя отнес куда-то далеко отсюда. «Все понял, батя, идем на выручку, держись». После короткой паузы услышал Борис деловитый голос невидимого сейчас Батура. Сироткина Нефедов нашел в удручающем положении. Его миг тянул по горизонту курсом на север, оставляя позади шлейф черного дыма. Паренька преследовал непрерывно строчащий по нему из пулеметов ярко разукрашенный сейбр. От машины СНК летели какие-то обломки, она почти не маневрировала. Не лучше обстояли дела и у Одессы. Истребитель тащил за собой сразу четырех американцев, и каждый раз, когда Леня пытался прийти на выручку своему юному ведомому, еще два «Сейбра» сваливались на него сверху или ставили перед ним отсекающие очереди. Но если многоопытный Одесса еще как-то держался, то Сироткин практически прекратил сопротивление. Борису с первого взгляда стало ясно, что жить младшему лейтенанту осталось меньше минуты алексей то ли был ранен то ли как это часто случается с молодыми пилотами в первых боях растерялся в критический момент и поэтому вел себя словно только что родившийся слепой котенок у бориса сжалось сердце от предчувствия беды и сочувствия юному товарищу который оказался на этой войне только благодаря его нефедова протекции и только он один будет виноват если мальчишку сейчас убьют за те несколько секунд которые требовались нефедову Для сближения с пытающимся добить Алексея американцам, все могло уже закончиться. В мгновенном озарении Борис крикнул ученику по радио «Тормози!». Истребитель СНК вдруг зашевелился и пошел змейкой. Одновременно Нефедов стал с предельной для своих пушек дистанции навскидку давать очереди на отсечение стараясь заградительным огнем закрыть молодого товарища от американца или хотя бы заставить пилота Сейбра начать нервничать и совершать ошибки. И тут сынок вдруг выпустил тормозные щитки. При этом нос его Мига резко задрался. Но парень все-таки умудрился как-то извернуться и обстрелять выскочившего вперед американца. Снаряды отрубили изрядный кусок правого крыла Сейбра, нашпиговали фюзеляж. Подстрелянный хищник... Волчком завертелся вокруг своей оси, выбрасывая сопла порцией белого выхлопа. — А ведь попал! — удивленно порадовался за молодого друга Нефедов. — Я его, кажется, подбил, — еще не до конца веря в случившееся, неуверенно предположил Сироткин. И тут же парня охватил бешеный восторг. Вот оно, наконец-то случилось то, о чем он так долго мечтал, борясь с приступами неуверенности. — Командир, я завалил гада, у меня получилось! Борис не удержался от возможности тоже полюбоваться на агонию сбитой машины, тем более, что это был первый успех его ученика. От Сейбра отлетали куски обшивки, почти вся его кабина и носовая часть были объяты пламенем. Вдруг от кабины отлетело стекло фонаря, а затем свечой вверх взмыло катапультируемое кресло, над которым вскоре распустился купол парашюта. Опытным взглядом Борис определил, что один из снарядов СНК также разрушил двигатель вражеского истребителя. Неуправляемый и лишившийся тяги самолет на какое-то мгновение завис на одном месте, затем завалился на хвост и, беспорядочно кувыркаясь, обрушился вниз. На несколько секунд он затерялся на фоне земли, но потом на месте падения самолета среди желто-зеленых полей распустился оранжевый бутон взрыва. В этот момент Борис уже спешил на выручку второму охотничку. Позже выяснилось, на аэродроме технический персонал быстро устранил неисправности в двигателе сироткинского «Мига», и они с красавчиком решили догнать ушедших на охоту товарищей. Но на подходе к линии фронта дружкам повезло встретить одиночный «Сейбр». Командир челюсть уронит от удивления, когда вернется и обнаружит, что мы пригнали на аэродром этот «Баркас», в предвкушении заявил напарнику Одесса. Пусть знает, что краса и гордость Одессы мамы Леня со своим лучшим корефаном умеют держать фасон. Мы не какие-нибудь там дешевые понтеры. Казалось, добыча сама шла в руки. Напарники бросились в атаку и попались на приманку. За одиночным сейбром следовали десять вражеских машин. Они сразу набросились на русских. Оторваться от не менее скоростных американских перехватчиков было нельзя, поэтому Лене пришлось принять бой с многократно превосходящими силами врага. Хотя он понимал, что с таким неопытным ведомым долго не продержится. В карусели Леня, как летчик высокого класса, начал пилотировать с большими перегрузками, выполняя сложнейший каскад фигур высшего пилотажа. и новые способы уцелеть в начавшейся собачьей свалке, грызне против целой стаи неприятельских псов не было. Сироткин заданного ведущим темпа не выдержал. И вскоре отстал. Его зажали и должны были прикончить, если бы вовремя не подоспел Нефедов. Выручив сынка, Борис переложил самолет слева у виража направо и поспешил на выручку второго вольного стрелка. С 400 метров он открыл огонь по одному из преследовавших Леню F-86, но из-за проблем с прицелом промахнулся. Два из четырех сейбров, висевших на десять, тут же навалились на Нефедова. Пулеметная очередь хлестнула по кабине Мига. Борис поблагодарил Бога, что атаковавшие его истребители не были вооружены пушками, иначе он бы уже разговаривал с Всевышним. Но приборная доска разлетелась в дребезги, а через пробоину в стекле ворвался поток ледяного воздуха. И снова Нефедов мог считать себя редким везунчиком. Ибо при резкой разгерметизации кабины на такой высоте, на какой он сейчас находился, человек обречен на почти мгновенную смерть. Его легкие должны были просто взорваться из-за перепада давления. Но перед вылетом Борис приказал всем надеть экспериментальные высотно скафандры и кислородные маски, и сам первым начал облачаться в доспехи подавая пример подчиненным. Расстреливавший миг американский пилот удовлетворенно наблюдал, как его пулеметные очереди рвут кабину русского ястребка, как задергался советский самолет. Это была типичная реакция обезглавленного самолета после гибели его пилота. Каково же было изумление американца, когда фактически сбитый им МиГ-15 вдруг начал разворачиваться в его сторону. Пилот Сейбра нервно бросился убирать газ и выпускать закрылки, и тормозные щитки, гася скорость в надежде пропустить МиГ вперед, чтобы еще раз врезать удивительно сживучему красному. Но было поздно. Борис на глаз, не доверяя больше прицелу, ударил по американцу из трех пушек. Очередь пришлась по правой консоли «Сейбра». Ближе к его фюзеляжу, вырвав из крыла джетта кусок в добрый квадратный метр, «Сейбр» стал неуправляемым. Тут же перевернулся, словно зачерпнувшая бортом воду лодка, и, беспорядочно кувыркаясь, начал падать. Теперь уже американский ас в панике кричал в эфире на английском. «Я сбит! Катапультируюсь! Вышлите спасателей!» А на раненый миг накинулись оставшиеся F-86. Одинокий миг, заманчивая цель. Драка вспыхнула с новой силой. А вскоре к месту боя подтянулись новые Сейбры. Дело действительно запахло керосином. Уходя от преследователей, Борис постоянно менял темп, не давая Сейбрам приспособиться к своей манере пилотирования. Прошедший несколько войн АС выходил из-под вражеских атак противоходом, постоянно разворачиваясь в неудобную для преследователей сторону. Несколько раз, когда противник уже захватывал его машину в прицел, Борис с небольшим скольжением нырял под капот ближнего Сейбра в слепую зону. Еще минута-две выиграны. Но как выиграть, а скорее даже вывернуться из почти безнадежно складывающегося боя? Боевая обстановка кардинально менялась каждую секунду. Мышцы напряжены до предела, ручки управления двигателями рут вперед до отказа. Скорость 1100 км в час. Высота меняется от 15000 метров до бреющего полета. Вселенная с бешеной скоростью вращается то в одну сторону, то в другую. Под Лилградом в голове шумела отхлынувшая при отрицательной перегрузке от ног кровь. Перед глазами красная пелена. Даже в металле от таких запредельных режимов Могут начаться усталостные разрушения. Но Борис пока держался. Он давно потерял из виду Леню и снк Разбитый радиостанции и звон в заложенных ушах не позволяли узнать, живы ли они. На развороченной приборной доске тревожно мигала чудом уцелевшая лампочка аварийной сигнализации с надписью «Пожар». Топливо тоже оставалось в обрез. Пора было заканчивать, кроликом мотать на хвосте легавых. Оставалось идти ва-банк. Борис только ждал подходящего момента, чтобы резким боевым разворотом выйти противнику в лоб и испытать счастье, схрестнувшись с парой сейбров на встречных курсах. Если повезет хотя бы одного из них прихватить с собой на тот свет, хотя бы будет не так скучно переправляться через реку забвения в царство теней. Но неожиданно один из преследующих Бориса сейбров исчез в облаке оранжевого пламени. После этого второй американец сразу резким переворотом ушел вниз, а крылом к крылу с Нефедовым встал миг Кузакова. После приземления Борис, заглушив двигатель, долго в изнеможении сидел в кабине, приходя в себя. Куртка и перчатки его были мокрыми насквозь. Снова заложило уши. Вокруг самолета с нетерпеливым тявканем носился бифштекс, ожидая, когда же, наконец, обожаемый им хозяин выйдет из своей странной железной будки. Но нефедов не слышал из-за звона в ушах его лая. Перед его глазами все еще мелькали картины недавнего боя. В кабину заглянул механик и тревожно поинтересовался. — Товарищ командир, вы ранены? Борис мотнул головой и расстегнул, наконец, привязанные ремни. Остальные летчики группы уже произвели посадку. У Бориса буквально гора свалилась с плеч, когда он узнал, что вернулись все. Парни возбужденно обсуждали перипетии недавнего боя. Каждый сопровождал свой рассказ характерными движениями рук, изображающих маневры самолетов. Впечатления еще были свежи. Борис подошел к Узакову и благодарно взглянул на друга. — Ну и тяжелый у тебя... «Рука, сибиряк!» «Если бы не ты, обойдемся без лишних комплиментов, командир!» С усталой теплотой, глядя на Нефедова, предложил Илья. «Такая у нас работа. Посмотри лучше, как наш рубль на одном крыле притопал». Вокруг машины Константина Рублева толпилось много народу. Обслуживающие персоналы, летчики из соседних частей удивленно рассматривали крупные пробоины в борту и правом крыле его Мига. Большая рваная дыра размером с футбольный мяч зияла в центроплане истребителя. Киль тоже разворочен. Было непонятно, как Костя вообще мог добраться на таком решете до дома. Все эти повреждения самолета Рублева нанесли обломки того самого «Сейбра», который разрушился в воздухе после меткой очереди Нефедова. Один из обломков американского самолета, узел-предкрылка, даже застрял возле лонжерона «Мига» и Рублев привез его на свой аэродром в качестве военного сувенира. Немногим меньше досталось истребителю сынка. В общей сложности его МИГ получил 18 пулевых попаданий в фюзеляж и левое крыло. Было выбито несколько лопаток турбины, перебиты шланги гидры и воздушной системы, повреждены элероны и руль высоты. Оказалось, заклиненным рулевое управление самолет плохо слушался рули Вдобавок на истребителе Сироткина был пробит бензобак. Борису рассказали, что при посадке тому пришлось выпускать шасси аварийно, так как из перебитых трубок гидросистемы ушла вся жидкость. Едва коснувшись колесами земли, двигатель его мига встал, отработав последние капли горючего. Машина немного пробежала по посадочной полосе и остановилась, перегородив ее. Комендант аэродрома тут же пригнал откуда-то толпу корейских рабочих. За неимением тягача этих людей использовали словно бурлаков. Корейцы опутали самолет морскими канатами и быстренько оттащили его с полосы, чтобы он не мешал посадке другим. Сам молодой летчик не чувствовал себя побитым, а даже наоборот. Выскочив из кабины, Сироткин стал радостно кричать. «Я завалил! Сегодня я сбил первого сейбра!» Потом еще несколько дней сынок ходил с видом победителя. Он очень гордился, что теперь, как настоящий фронтовой летчик, имеет в активе одержанную победу. Даже вид его, покрытого пробоинами истребителя, на фюзеляж которого техники накладывали многочисленные заплатки, вызывал у юноши приливы гордости. Впрочем, это не помешало Сироткину, когда на общем собрании решался вопрос, на кого писать сбитые вражеские самолеты», Без колебаний проголосовать за предложение командира. Идея Бориса зачислять все сбитые летчиками группы самолета на Кузакова и Рублева была поддержана большинством голосов. Такова была старая традиция штрафной эскадрильи, начало которой было положено в Отечественную войну. Существовало негласное правило, которое соблюдали и судьи, и осужденные. За каждый сбитый самолет... С разжалованного в штрафнике летчика снимался один год срока. Если же в итоге побед набиралось солидное количество, то летчика могли восстановить в правах вернуть ему звание и награды.